Глава 55. Педро умел читать книгу «Джунглей». Он чуял грозящую опасность, будь то насекомые, змея или паук. Он четкими, точными движениями разрубал с помощью мачете сцепленные ветви впереди, открывая путь, о существовании которого и помыслить было невозможно. Их маленькая группа углублялась в гущу тропического леса. оружие в руках – Дорожные мешки за плечом. Джунгли словно подталкивали их, теснили со всех сторон, зажимали, вот-вот сожрут. Нескончаемые стебли бамбука вставали перед ними барьером. Каучуковые и тиковые деревья вывешивали перед ними свои вял растекающиеся паруса. Пройти на судне по этой топе было невозможно. Приходилось десятками метров шагать по колено в стоячей воде. Люси вся вымокла. По лбу, спине, шее стекал ручьями пот. Каждый вдох сжигал легкие, казалось, будто вдыхаешь на шатырный спирт. Педро продырявил ножом новенькие кожаные ботинки, чтобы вода не только попадала туда, но и вытекала, и чтобы не образовались волдыри. Его взгляд перебегал с места на место, выискивая темные завитки сплетений. Вот он пригнулся, всматриваясь в толстые лианы, протянувшиеся вдоль черных стволов. «Поглядите, они перерезаны!» Он сделал еще несколько шагов, указывая на свежие надрезы. Здесь начиналась узенькая, едва заметная, совершенно неожиданная тропинка. Это так называемая индейская дорога, след, оставленный в джунглях. Нет сомнений, Уруру рядом. Люси, встревожившись, осмотрелась, но в радиусе десяти метров не увидела ничего, даже синего неба пропало, скрытое густой зеленью. «Мы не станем особенно удаляться от катера. Через два часа стемнеет. Чувствую, что они появятся еще засветло, поэтому пройдем вперед еще немножко, сколько успеем». Соблюдая максимум предосторожностей, они двинулись дальше. Ветки и листва стонали, кряхтели, вздыхали им вслед. Люси пришло в голову, что джунгли похожи на человеческий мозг. Огромная сеть взаимосвязанных элементов, которые обмениваются сигналами, соединяются одни с другими. Наконец они добрались до более или менее свободного пространства. Внизу журчала вода, и ею было пропитано все, даже кора деревьев. Люси остановилась перевести дыхание. Ей казалось, что болит каждая клеточка ее тела. Едва они отошли от Рио-Негро, москиты и другие кровососущие стали нападать целыми тучами. Внезапно Люси заметила позади, между тесно растущими стволами, тень человека. Тень двигалась быстро и легко. Тень приближалась. И тут вокруг, справа, слева, впереди — Начали шевелиться ветки, подрагивать лианы. Как будто в тишине совершалось некое действо, как будто вокруг них кто-то собирался в хоровод. Нет, уже водил хоровод, уже танцевал. Только очень медленно. Люси сразу же вспомнились жуткие физиономии из книги «Шумо». А теперь они были вокруг нее. Оба индейца, члены экипажа, по приказу Педра положили на землю оружие и подняли вверх руки, в знак того, что пришли с миром. Те они подступали все ближе. Между стеблями бамбука то возникали, то пропадали, подобно блуждающим маскам, лица, глаза, проткнутые костью носы. Потом раздались пронзительные крики, послышалось громкое пение, которое вызвало массовое бегство обезьян мигом переместившихся в верхние ярусы тропического леса. Педро тихонько объяснил, что главное сейчас — не шелохнуться, пока их не удостоит своим присутствием сам Наполеон Шимо. Люси старалась стоять прямо, неподвижно, старалась выглядеть уверенно, но все внутри ее дрожало. Ни ее жизнь, ни ее будущее — ничто уже не принадлежало ей сколько времени они отвели на такое вот устрашение. Об этом она даже представления не имела. Здесь у времени нет меры, здесь летят к чертям любые ориентиры. Наконец раздвинулись листья одной из пальм, и появился антрополог. Как будто один, хотя ощущение, что вокруг него все вибрирует, не покидало лиси. Наполеон Шимо оказался высоким, мощного телосложения человеком. Одет он был в защитный камуфляж. Наголо выбритый череп, налитые кровью глаза, лоб и щеки разрисованы охрой. Уперев руки в бедра, он шумно тянул носом, как хищник, выслеживающий добычу. Люси вспомнила кадры с кассеты «Феникс номер один». Ногу, которая пинала лежавшие в хижине трупы. Ей хотелось схватить с земли ружье, приставить дулу к колбу Шимо и держать так, пока этот злодей не скажет правду. Но она понимала, что малейшее движение принесет смерть, штук тридцать топоров и пик в ту же секунду взметнуться над ней, чтобы размозжить ей голову. Густой голос Шимо растекся по воздуху, как яд замедленного действия. «Прошу назвать убедительную причину». «Не убивать вас!» Антрополог не обращал никакого внимания на проводников. Он адресовался прямо к Люси. Она, в свою очередь, подняла руку в знак мирных намерений, а вторую осторожно засунула в нагрудный карман рубашки. Достала оттуда снимок и протянула шумо. «Вот убедительная причина. Ева Луц!» Она отвечала сухо, резко. Ей хотелось показать этому царьку, что силы не изменили ей, что она ничего не боится, ведь она достигла цели, достигла края земли. Теперь конец поискам. Теперь все должно закончиться. Шимоне хорошо улыбнулся. «Сюда, сюда подходите, так, чтобы я мог как следует рассмотреть фотографию». Люси, ни секунды не раздумывая, повиновалась и, отойдя от своих проводников, приблизилась к антропологу на расстояние примерно трех метров. Шимо протянул руку, взял снимок, знаком приказал Люси больше не двигаться. Прищурил глаза, вгляделся. «Да, допустим, это она, Ева Луц. Ну, а еще, дамочка?» «Что еще вы мне расскажете? Разве у вас за душой нет ничего, что возбудило бы мое любопытство?» «Что возбудило бы ваше любопытство?» «Да, пожалуйста. Вы ждали его Луц, но она никогда к вам не вернется. Ее убили». Лиси угодила в яблочко. На лице антрополога изумление сменилось яростью. «Каким же образом?» «Ее убили и изуродовали в клетке шимпанзе, а потом убили Стефана Терне, выпустив ему всю кровь через дыру в левой подвздошной артерии. Вам это напоминает о чем-нибудь? Я знаю о матерях, которые умирали в родах от кровопотери, знаю о человеческом мозге, который чахнет, и человек становится бешеным. Я видела первую кассету «Феникса». «Я знаю, что когда Ева Луц пришла к вам, она сумела вас удивить, и вы ее приняли. А удивила она вас тем, что ей были известны некоторые подробности об Уруру, левшах и людях крайне жестоких. Ей удалось нащупать связь, о которой никто из ее предшественников даже не подозревал. И вы решили допустить девушку в свой мир». «Больше того, вы прониклись к ней доверием и отправили во Францию с миссией привести вам список заключенных, левшей, отличавшихся крайней жестокостью. Вы хотели найти богом проклятых младенцев, выросших в убийц, которым мотив для убийства не нужен. Так, мсье Шимо? Но почему вы решили их найти? Зачем?» «Потому что они — конечный продукт программы «Феникс», а по воле убийцы вы не можете выйти из джунглей и посмотреть им в лицо». «Вот я здесь, перед вами, и жду окончательного ответа. Завершите со мной то, что начали с Евой». Шума склонил голову направо, потом налево. Глаза его расширились, будто он пытался разглядеть, что у Люси внутри. При этом он был похож на странное животное, внезапно увидевшее собственное отражение. Насмотревшись, он издал хриплый крик, и в ту же секунду от деревьев отделились несколько десятков голых индейцев. Размахивая топорами и вопя, они устремились к Люси. Ее словно парализовало, но она в любом случае не успела бы хоть как-то отреагировать. Жуткое существо, вдвое тяжелее ее самой, схватило ее за руки. Другое сдуло со своей громадной ладони ей в лицо белый порошок, от которого стало жечь в ноздрях и горле. В мгновение ока ноги отказали ей, но чужие руки не дали упасть. Чужая влажная кожа соприкоснулась с ее кожей, ее взяли в кольцо. Она чувствовала запах чужого пота, грязи, запах неизвестных ей растений. Потом все, включая деревья, стало кружиться. Ей почудилось, что лица вокруг нее расплываются, растекаются, как расплавленный воск, что она отрывается от земли, по-прежнему не в силах пошевелить пальцем. А когда у нее в голове начали летать черные мухи, затылок ее обожгло горячее дыхание Наполеона Шимо. Вам хотелось знать, что есть Феникс? «Этой ночью мы ожидаем родов, и вы будете в первом ряду. А потом я приду по вашу душу». Они повели Люси в джунгли. Листья пальм сомкнулись за ними, как театральный занавес. Хрустнули ветки. А потом все стихло. Дальше тишина.